Издательство LikeBook. Мона Кастен. Снова надейся. Для Д. Глава первая. Интересно, когда мой папа и твоя мама осмелятся сделать следующий шаг. Я подавилась своим мачалатто и безуспешно попыталась скрыть приступ кашля. Доун тут же это заметила и начала стучать меня по спине, что никак не улучшило ситуацию, а лишь заставило закашляться ещё сильнее. Парень, идущий впереди, оглянулся. Увидев задыхающуюся меня, он нахмурился и пошёл быстрее, чтобы увеличить расстояние между нами. «Что?» — прохрипела я после того, как дыхательные пути снова очистились. «Наши родители», — медленно повторила Доун и бросила на меня скептичный взгляд. Будто, сомневаясь, задала я этот вопрос всерьёз, или он риторический. «Тебе не кажется, что между ними всё чудесно складывается?» Я опять почувствовала желание откашляться, но подавила его, крепко стиснув зубы и поправила сумку через плечо. Моя мама и папа Доун встречались уже девять месяцев, но, несмотря на то, что у них всё хорошо и они до сих пор счастливы вместе, оптимизма Доун я не разделяла». Я не верила, что их отношения продержатся долго, как бы ни огорчала меня эта мысль. Может, Стэнли не такой козёл, как остальные типы, с которыми раньше встречалась мама, однако все её любовные истории с мужчинами рано или поздно всегда сходили на нет. Это лишь вопрос времени. «Ты, кажется, не очень-то в восторге от этого», разочарованно произнесла подруга. Покосившись на неё, я задалась вопросом, Как могло получиться, что за девять месяцев мы так хорошо узнали друг друга? Если одна из нас из-за чего-то переживала или плохо себя чувствовала, вторая, как правило, тут же это понимала. Как будто мы сёстры, которые выросли вместе. При этом внешне мы совершенно не похожи друг на друга. В то время как у Доун тёмно-рыжие волосы и глаза, как у оленёнка, глубокого карего цвета, у меня чёрные, как смоль, волосы и холодные голубые глаза доставшиеся от отца. «Нет, конечно, здорово, что они счастливы», ответила я после минутного колебания. Мысленно я часто спрашивала себя, когда всё закончится. У нас с мамой слишком много тайн, которые мы не могли доверить никому, даже Эдвардсам. Как бы сильно мама не полюбила Стэнли, и как бы я не привязалась к дому. «Значит, ты благословляешь папу?» не отставала она. Я замерла прямо посреди дорожки к главному зданию университета. Благословляю на что? Доун повернулась ко мне, не останавливаясь. Она пошла дальше спиной вперёд, зацепившись большими пальцами за лямки своего рюкзака. Ну, продолжать в том же духе. Думаю, он боится, что пренебрегает мной, поэтому мне хочется лишний раз показать ему, как мы рады за них обоих. Я вышла из состояния оцепенения, чтобы догнать Доун. Как раз когда мы поравнялись, она споткнулась, и мне пришлось схватить её за руку, чтобы она не упала. «Так что не будь больше таким антиамуром», — заявила она, как только снова восстановила равновесие и пихнула меня плечом в плечо. «Я не антиамур», — ответила я. Просто я не особенно заморачивалась на тему любви, да в принципе и не хотела. Не после того, как всю жизнь вынуждена была наблюдать, что каждый раз творила это чувство с мамой, Естественно, я рада, что она счастлива со Стэнли. Но есть так много вещей, которые Доун не знает обо мне, а её отец, о моей матери, что я не могла представить себе, как эти отношения сложатся в долгосрочной перспективе. «Значит, выразимся немного иначе», — сказала Доун через какое-то время. «Ты невеликий романтик». «Ох, нет», — с иронией переспросила я и аккуратно сделала глоток матчелатэ. «Позволь напомнить о твоём комментарии к Анас». Мне с трудом удалось держать ухмылку. Доун писала любовные романы. Так как я изучала литературу в университете, а благодаря маминой профессии уже кое-что понимала в работе над текстами, Доун попросила меня стать её бета-ридером. Бета-ридер — человек, который читает рукопись до того, как автор отправил её в издательство. Впрочем, к её огромному невезению я в первую очередь обращала внимание на пробелы в содержании, а не на романтику. Искоса взглянув на подругу, я заметила грустный блеск в её глазах. Меня сразу начали мучить угрызения совести. То, что в прошлом меня всегда беспокоила мамина личная жизнь, ещё не означало, что надо выплёскивать своё недовольство на Доун. Я взяла себя в руки и улыбнулась ей. «Ты права», — Доун ответила на улыбку. «Я всегда права». Она глотнула свой кофе. «Мы с папой встречаемся завтра в стейкхаусе. Тогда и скажу ему, как мы рады, что у них всё хорошо, и чтобы он так не переживал». Звучит как план. Запрокинув голову, я за один раз допила остатки матча латы, а потом убрала многоразовый стакан в боковой карман сумки. «Кажется, я тоже скоро такой куплю», — задумчиво произнесла Доун. Она сперва посмотрела на карман, в котором теперь лежал мой стакан, а потом на собственный картонный стаканчик. Я заказала его на сайте, где можно создать собственный рисунок на стакане. «Давай напечатаем на нём обложку твоей книги или что-то вроде того», — предложила я. Даун наморщила нос. «Не думаю, что мне захочется разгуливать по университету со стаканом, на котором красуется голый торс». «Ну, я видела в кампусе и более скандальные вещи», — ответила я и как можно незаметнее бросила взгляд на наручные часы. Чёрт. Никогда ещё не приходила на курс по писательскому мастерству так поздно. Глубоко в душе я ощутила укол разочарования. Шанс на эту среду упущен. Хотя это было ясно ещё тогда, когда Доун предложила попить вместе кофе перед общим семинаром. Обычно я всегда приходила на занятия как минимум на 15 минут раньше, если не больше. «Да не беги ты так, у меня ноги короче, чем у тебя», запыхавшись, выдавила Доун, пока мы поднимались по лестнице к главному корпусу. «Ничего подобного. Я всего на ладонь выше тебя. Кроме того, я не хочу опаздывать». Теперь подруга взглянула на свой мобильник. «Ещё двенадцати нет. Как будто Нолан будет возмущаться, если мы придём на секунду позже, чем обычно». «Если мы хорошо с ним ладим, это ещё не значит, что надо этим пользоваться», сказала я, открывая перед Доун дверь в главный корпус. «Ты права. Наверное, я немного избаловалась». Мы вместе пошли по коридорам, и пока Даун рассказывала мне о празднике, который Спенсер собирался устроить в своём доме, я старалась игнорировать ощущение покалывания, которое усиливалось по мере того, как мы приближались к аудитории. Я максимально неприметно провела рукой по волосам, понадеявшись, что мои волны ещё на месте. Обычно я смотрелась в зеркало, когда пораньше являлась на занятия, но сейчас со мной была Доун, и этому правилу пришлось изменить». Не мешкая, я нажала на ручку двери и вошла в кабинет. Трое наших одногруппников уже пришли и сидели на полу, скрестив ноги и положив тетради на колени. Мой взгляд задержался на них лишь на мгновение, прежде чем двинуться дальше. Кафедра представляла собой беспорядочную кучу ярких листов бумаги, ручек и книг, и такая картина идеально подходила человеку, который правил этим хаосом. «Привет, Нолан!» — поздоровалась Дон. Мужчина поднял голову от книги, в которую до этого был погружён. Между его зубами был зажат кончик красной ручки. Мгновение он выглядел сбитым с толку, как будто его только что вырвали из иного мира и катапультировали в наш. Он сперва посмотрел на Доун, потом перевёл взгляд на меня. Улыбнулся. Затем опустил ручку, бросил взгляд на настенные часы и облокотился на спинку стула. «Еле успели». Его улыбка не исчезла. «Мы сверхпунктуальны», — откликнулась Доун. Нолан изогнул одну бровь. «Ещё минута, и я бы отправил вас принести мне бейгу. Выпечка по форме, напоминающая бублик. Такая угроза вызвала сдержанный смех в зале. Мы с Доун тоже не могли не ухмыльнуться, хотя обе знали, что это запугивание не шутка. У Нолана нетрадиционный подход к обучению. Со своими студентами он общается не свысока, а как с друзьями, с которыми желает поделиться своей самой большой страстью. Он всегда пребывает в хорошем настроении и лучится энергией, а его занятия невозможно сравнить ни с одним из курсов, которые я ранее посещала в университете. Начиная с того факта, что от нас требовалось обращаться к нему по имени, продолжая его креативными наказаниями, если мы забывали домашние задания или опаздывали, и заканчивая часами, которые мы проводили на полу, на столах или на лужайке в кампусе. Нолан всё делал не так, как от него ожидали. То же относилось и к темам, которые мы рассматривали на его курсе. Насколько поверхностным выглядел преподаватель на первый взгляд, настолько глубокие и отчасти болезненные задачи он перед нами ставил. Я не раз задавалась вопросом, есть ли причина, по которой он выбирал именно такие темы. Нолан меня восхищал. Он был шарадой, которую я непременно хотела разгадать, и именно поэтому по средам я так спешила в аудиторию. После того, как я уселась на полу рядом с Доун, я снова посмотрела вперёд, туда, где был Нолан. Он закрыл ручку и положил её на стол. Его лицо было таким же необычным, как и всё остальное, мягким и запоминающимся одновременно, с серыми глазами и вечно задумчиво изогнутой линией рта. Светло-русые волосы средней длины — Он чаще всего завязывал на затылке, что никогда не казалось мне настолько привлекательным у других мужчин. Вместе с лёгкой щетиной это придавало ему какой-то дикости, невероятно контрастируя с дружелюбным поведением и тёплой улыбкой. Я медленно опустила взгляд вниз. Чтобы лучше рассмотреть принт на футболке, пришлось сесть ровнее. Как правило, это первое, что я делала, когда приходила в среду на занятия. Нолан питал слабость к всевозможным фанатским футболкам. В этот момент он чуть откинулся назад и вытянул руки над головой. Чёрная ткань слегка натянулась на груди, рисунок состоял из разноцветных гирлянд-лампочек с алфавитом под ними. Я еле сдержала улыбку. Дома у меня лежала почти такая же футболка, потому что я просто обожала сериал «Очень странные дела». Мой взгляд прошёлся по всему алфавиту до самого низа. Если бы не мешала кафедра, я бы наверняка увидела полоску кожи у него на животе. Стоило промелькнуть этой мысли, как я сама себя одёрнула. Затем снова подняла глаза и застыла. Нолан смотрел прямо на меня. Во взгляде светился вопрос. Щёки у меня тут же убийственно вспыхнули, и я так быстро отвернулась, что чуть не свернула себе шею. Возможно, существовала конкретная причина, почему я так ждала этого семинара в среду, но она была тайной, которую Доун или любая другая живая душа на этой планете не должна узнать.